Глава тридцатая. Белая меланхолия. Темно. Я присаживаюсь на корточке у курятника и смотрю. Жизнь отказывается покидать обезглавленную курицу. Вокруг меня кружатся в хороводе смерти снежинки и белые перья. Я осторожно глажу курицу по спинке. Сердце еще бьется, маленькое тельце еще не начало остывать. А на месте шеи красно-черный обрубок с рваными краями. В детстве я часто просила отца рассказать про Марию Антуанетту, французскую королеву. Мне нравилось слушать отцовский голос, особенно когда папа рассказывал о вещах жутких, от которых перехватывало дыхание. Он говорил с таким чувством, что у меня щекотало в животе. Во время французской революции бедняки восстали против дворянства и королевской власти, потому что им надоели предательство, расточительство, похоть, и бегство от действительности. С гильотины, стоявшей на площади Парижа, самого большого и красивого города страны, скатились три тысячи голов. Когда Пе заводил рассказ о прекрасной, но избалованной Марии Антуанетте, сидевшей в темнице в ожидании смерти, я словно сама оказывалась в Париже 1793-го. У королевы отняли все, кроме кольца, которое она носила на пальце, и которое напоминало ей о любви к шведу по имени Аксель фон Ферзен. На перстне печатки была гравировка то та все дороги ведут меня к тебе». В простой телеге Марию Антуанетту повезли через весь Париж. Толпа выказывала королеве ненависть. Люди вопили, плевались, бросали в королеву тухлую рыбу – Само отвратительный мусор и собачий кал. Ее возили по городу несколько часов, но с ней было кольцо. Королева проводила по надписи пальцем, и самой кожи чувствовала слова «Все дороги ведут меня к тебе». Когда телега прибыла на площадь, там уже собралась толпа. Священника и палач возвели Марию Антонетту на помост. «Пришло время мужаться, мадам», — сказал священник. «Мужество не покинет меня в миг, когда окончатся мои страдания», — ответила королева. «Посмотрим», — сказал палач. Ровно в двенадцать с четвертью Мария Антуанетта под улюлюканье толпы положила голову под нож гильотины. Но кольцо оставалось у нее на пальце. Мужество не покинуло королеву, ибо ее возлюбленный был с нею. На площади воцарилась тишина. Лезвие упало и перерубило шею королевы с таким звуком, с каким раскалывают на колоде полено. Дойдя до этого места, отец становился задумчив. Дальнейшее повествование могло звучать с вариациями. Иногда он рассказывал, как отрубленная голова королевы скатилась к помоста к объятой ужасом толпе, и толпа расступилась перед ней, словно воды Красного моря перед Моисеем. Но самый поразительный... Бывала такая концовка. Пе рассказывал, что когда голова Марии Антуанетты отделилась от туловища, и палач показал ее толпе, произошло нечто удивительное. Палач показал людям голову, причем из перерезанной шеи лилась кровь, и тут королева открыла глаза. Она взглянула на толпу, и у Люлюка не стихла. Мария Антуанетта моргнула раза три-четыре, и все видели, что голова еще живет, а тело неподвижно лежит у гильотины. Мужество не покинуло Марию Антуанетту. Многие потом утверждали, будто королева грустно улыбалась, глядя на тех, кто так ее ненавидел. Говорят, человек после того, как его обезглавит, еще какое-то время способен видеть и слышать, чувствовать запахи и думать. Я спрашиваю себя, о чем думала, что пережила Мария Антуанетта. Быть может, она узрела вечность? Три секунды прошли для нее как три сотни лет, а тридцать секунд — как три тысячи лет. И все, что видела и слышала Мария Антуанетта во время путешествия своей души, было исполнено любви. «Тото ате мигида. — «Все дороги ведут меня к тебе». Вот о чем думаю я, стена из ветватнота, сидя возле курятника с обезглавленной курицей в руках, и чувствую, как остывают птичьи тельцы и как затихают смертные судороги. Наверное, думаю, я куриное сознание продолжает жить, и курица проживет еще три тысячи лет, а то и больше. Где-то вне своего земного существования она станет гулять под негаснущим солнцем, клевать зерно, червяков и гусениц. Она снесет и высидит бесчетное множество яиц. Она будет хлопать крыльями в буйных играх с петухом. Завтра, послезавтра, во все дни моей жизни, и даже больше того, курица прибудет в этом мире. Мысль о том, что жизнь и смерть сливаются воедино, утешает меня. Я встаю. На губах у меня улыбка. Шум в курятнике стих. Не слышно ни звука. Интересно, куда все подевались? Я открываю калитку и иду по птичьему двору. Под ногами у меня хрустят снег, лед, мелкие камушки и ракушки из скагерака. Куры едят их, чтобы переваривать пищу. Такие голодные, а зубов нет, жевать нечем. Бедные, беспомощные. Я обтоптываю снег с башмаков и поднимаю засов. Дверь, как всегда, подается сама собой, потому что курятник выстроен плохо. Дверь глухо ударяется о стену, я спускаю с потолка фонарь, зажигаю его. Тут откуда-то из темноты раздается выстрел. Я цепенею. По телу разливается холод. Эхо выстрела прокатывается между скалами, далеко за мной, уходит наверх. В курятнике тишина, но в голове у меня пронзительные крики и кудахтанья. Я как будто вижу, как разоряют курятник. Вот курица без головы, голова без курицы. вот курица, у которой... Из растерзанной шеи торчит позвоночника, на нем повисла голова. Везде куры-куры обезглавлены, они замерли на земле или судорожно подергиваются. Всюду кровь, перья, раскиданная солома, корм, ракушки и стекла из разбитого окна. До меня доносится еще один выстрел. Эхо укатывается след за первым. «Мне кажется, что я вижу перед собой отрубленную голову Марии Антуанетты». Палач держит ее в своей огромной руке. В другой руке он сжимает бесформенный комок куриных голов. «Тутатемигида», — произносят бледные губы королевы. Белки ее глаз наливаются темно-красной кровью.